Глава двадцать вторая. Синие волны с шумом расступались перед килем корабля, бодро выходящего в открытое море. Я с интересом наблюдала за работой команды. Имея в штате мага-стихийника, специализирующегося на работе с воздухом, можно не бояться, что ветер будет непопутный. С таким мастером паруса будут полные всегда. Матросы бросали на меня заинтересованные взгляды, временами даже недовольные. Очень интересно знать, с чего вдруг считается плохой приметой присутствие женщины на борту. Я старалась не мешать и вообще никак не отсвечивать, просто стояла у правого борта и с наслаждением вдыхала морской воздух, наполненный солеными брызгами. Меня всегда восхищали солнечные блики, танцующие на водной глади. Они так задорно перемигивались, норовили очередной яркой вспышкой ослепить, при этом так маняще двигались от волны к волне, что невольно хотелось присоединиться к ним, хоть ненадолго забыть обо всех своих проблемах, заботах и просто радоваться хорошему дню. «О чем ты думаешь?» Голос мужа прозвучал совсем близко. «О том, что хочу быть солнечным зайчиком», — ответила то, о чем действительно думала в этот момент. «Вот как!» — эльф приблизился. «Теперь я чувствовала его дыхание на своих волосах, даже ощутила уже знакомый, ставший привычным запах свежести и леса». «Очень необычное желание», — заметил он, а потом добавил. «Как и ты». «Вот это уже что-то новенькое!» Медленно повернулась и посмотрела ему в глаза. Взгляд принца пронизывал насквозь, завораживал своей синевой, гипнотизировал. «Ты просто невероятна, Лера», — выдохнул он. И что-то такое в его голосе прозвучало, что по телу прокатилась странная дрожь, уступив место слабости. «Издеваешься?» — нахмурилась я. На красивом эльфийском лице промелькнуло недоумение и растерянность. «Нет, ты действительно самая невообразимая, непредсказуемая и восхитительная девушка из всех, кого я знал». «Похоже, ушастый не шутил», — Он ведь на самом деле знал многих девушек, и каждая, любая из них, посчитали бы за честь не то что стать его женой, но хотя бы просто поговорить с Атринеэлем, пока в его жизни не появилась я. А как же Иделианна Шейнхорд не удержалась от колкости? Тут даже спорить не стоит, таких, как она, еще нужно поискать. Стерва редкая. «Послушай», — опустив ресницы, прикрыв глаза, вздохнул супруг. «Между мной и Иделианой Шейнхорд все кончено». Наш роман случился задолго до того, как я сам узнала о предстоящей свадьбе. И к тому времени уже сошел на нет. Я прекратил все отношения с Лиан и не собираюсь их возобновлять. Вспомнился тот памятный завтрак после свадьбы. Ворковали они тогда как голубки. Что-то не похоже, что на тот момент их отношения были закончены. Помню, какие противоречивые чувства тогда испытала. Как меня обуревала ярость, как боролась с ревностью, как справлялась с болью. «Тогда что она делала в замке?» – задала резонный вопрос. Не похоже, что герцогиня вообще знает о вашем разрыве. А еще очень хорошо помню ту боль в руке на месте брачного браслета, что парализовала меня, когда ты был в спальне своей фаворитки. А теперь еще ты хочешь, чтобы она стала моей фрейлиной?» Я щелкнула пальцами и создала маленькую иллюзию, где Иделиана с гипертрофированными формами и вызывающим платье извивалась в сомнительно-соблазнительных позах, призванных совратить моего мужа. Муж, глядя на это безобразие, поморщился. «Ты не понимаешь». Адрениэль придвинулся ближе ко мне, взял за руку и поднес ее к губам. Легко прикоснулся невесомым поцелуем к каждому пальчику. Иллюзия лопнула, как мыльный пузырь. «Так объясни мне», — шепотом попросила я. «Мы все выяснили с Эделианой, но я не могу лишить ее двора и всех привилегий только потому, что мы расстались. Это неправильно, бесчестно по отношению к ней». Я стояла, потрясенная его словами. «Но почему ты с ней порвал? Ты ведь не любишь людей, не хотел этой свадьбы». Что-то промелькнуло в его глазах, будто вспышка. Миг, и все прекратилось, словно и не было ничего. Уголки губ эльфа дрогнули в попытке изобразить улыбку. «С чего ты это взяла?» — лукаво спросил он. «Ты сам сказал, что не в восторге от нашей свадьбы», — возмутилась я. «А еще говорил, что я должна тебя соблазнять, потому что ты предпочитаешь эльфиек». «Да, пора уже признать, тогда эти его слова задели за живое. «Предпочитал», — мягко поправил меня он. «До того, как увидел твой портрет». Следующий вопрос не успел сорваться с моих губ. Откуда-то издалека донесся громкий, напоенный болью крик. Чужая боль ворвалась в сознание, ударив плетью по нервам. Я застыла, испуганно глядя на мужа. «Будь здесь», — отрывисто приказал Адриньель и бросился к корме. Только кто там собирался слушать его? Рванула следом, почти не разбирая дороги. Кто-то из матросов оттеснил меня в сторону, но я упрямо двигалась вперед. «Что случилось?» — спросила Юнгу, добежав до толпившейся на корме команды. Бледный мальчишка только всхлипнул и ничего не смог сказать. «Пропусти!» – подвинула его в сторону, но приблизиться к месту происшествия все равно не смогла. Дорогу заступил супруг. «Не смотри!» – тихо сказал он. «Да что стряслось?» – эльф отвел глаза. «Адринеэль!» – я вцепилась его рукава и даже на носочки встала, чтобы хоть немного сравнять разницу в росте и поймать его взгляд. «Ты все равно уже ничем не сможешь помочь!» Сердито стукнула его кулаком в грудь и ужом скользнула мимо, расталкивая матросов. На палубе лежало истерзанное тело, больше похожее на изломанную куклу. В неестественной позе, раскинув руки и совсем неловко подогнув под себя ногу, погибший смотрел в синее небо невидящим взглядом. А на груди багровым пятном растекалось большое кровавое пятно. Не пятно. Дыра, из которой торчал облом акреи. Кровь толчками выливалась из раны и окрашивала собой доски палубы. Я впилась глазами в несчастного. В голове билась мысль. «Нужно что-то делать. Попытаться спасти». Слышала лишь грох от собственного сердца и, кажется, забывала дышать. Лера, сильные руки сжали мои плечи, настойчиво разворачивая в другую сторону. «Посмотри на меня», — потребовал ушастый. Перевела на него ошалевший взгляд. «Несносная девчонка! Я же говорил, чтобы ты не смотрела на него!» Порывисто притянул меня к себе, запуская пальцы в волосы. Я безвольно обмякла и прижалась щекой к груди, вдохнула знакомый аромат, подаривший чувство защищенности, постояла так немного, приводя в порядок мысли. Он еще жив. ошеломила я супруга. «Что?» Судорожный вздох. Сосчитать до пяти и совладать с сжимающим горло спазмом. Пропускать через себя чужую боль всегда трудно. С умирающим сложнее в разы. Выдохнула, пока эта боль не лишила меня возможности говорить. «Мы можем еще спасти его. Пожалуйста!» Подняла лицо вверх, снова заглядывая мужу в глаза. По моим щекам катились слезы. В синих глазах стали закручиваться черные вихри. Эльф нахмурился. «Мне тоже больно!» Почти простонала я, понимая, что если сейчас не смогу помочь пострадавшему, сама потеряю сознание. Эти слова стали решающими. Пропустите принцессу, приказал Адринеэль таким тоном, что послушались все безоговорочно. Я бросилась к умирающему, упала рядом с ним на колени и положила ладони ему на грудь. Пресветла, сколько крови? Закрыла глаза и ментально потянулась к его душе, уже почти покинувшей его душе. Вдох, выдох. Это не моя боль. Я смогу. Сердце почти не бьется. «Плохо, но он все еще здесь. Принесите мою сумку!» – крикнула, даже не раскрывая глаз. Знала, что просьбу исполнят сразу. Не дожидаясь выполнения, отдала новый приказ. «Вытаскивайте обломок!» «Миледи, но...» – попытался кто-то возразить. «Вытаскивайте!» – рявкнула я, продолжая держать руки на груди раненого. «Сейчас!» Острые края поломанного дерева могли нанести непоправимый вред внутренностям при удалении из тела мужчины. Но для этого здесь была я. Когда матросы вытаскивали из раны обломок мачты, я влила в него часть своей энергии, чтобы удержать сосуды и ткани от еще больших разрывов, не позволяя острым краям причинить еще больше вред. С противным, чавкающим звуком обломок покинул грудную клетку матроса, а я сосредоточилась на том, чтобы не дать ему истечь кровью. Я никогда не была наделена большой магической силой. Моей магии хватало разве что на создание иллюзий, да на приготовление различных зелий и декоктов. Сейчас как никогда испытывала необходимость в своих чарах. Вливала в несчастного по капле, стараясь разумно расходовать силу, пока мне не принесли сумку. «Достаньте зеленый флакон», — попросила, боясь убрать руки от тела умирающего. Через несколько мгновений мне протянули тот самый флакончик. Благодарно подняла глаза и увидела одобряющую улыбку мужа. «Десять капель ему в рот», — продолжила раздавать указания. Дождалась, пока принц выполнит мою просьбу и выдала новое поручение. «А теперь красную бутылочку и...» «Адринеэль, осторожно, в составе полынь». Эльф хмыкнул и благодарно кивнул. «Ее нужно вылить в рану, это поможет остановить кровь». Голос уже дрожал от слабости, в глазах темнело, нужно торопиться. «Держите его!» Не сговариваясь, трое мужчин приблизились и с сомнением, посмотрев на меня, положили свои руки на плечи и ноги раненого товарища. «Давай!» – кивнула я эльфу, а сама усилила поток магии в своих руках. Принц послушно вылил содержимое флакона в рану. Пострадавший дернулся и громко застонал. «Присветлая, только бы мне самой хватило сил! Нельзя сейчас прерываться, от этого зависит чужая жизнь!» В ушах шумело, перед закрытыми глазами прыгали красные круги, но в тот момент, когда я поняла, что выключаюсь, мне на плечи легли большие сильные руки, и в тело сильным потоком потекла чужая сила. Нет, не чужая, почти родная, уже своя.